Когда Шаляпин не пел. Шаляпин довольно часто отказывался петь, и иногда в самый последний момент, когда уже собиралась публика, его заменял в таких случаях по большей части Власов. В связи с этими частыми заменами по Москве ходил анекдот: Шаляпин едет на извозчике из гостей на веселье. Скажи-ка, спрашивает он извозчика, ты поёшь? Где же мне барин петь? С чего? О, когда крепко выпьешь, что бывает, вспомнишь и запоёшь. Вишь, ты сказал Шаляпин. А вот когда я пьян, так за меня Власов поёт. Не было дома в Москве, где бы не говорили о Шаляпни. К нему приписывали самые невероятные скандалы, которых не было, и выставляли его в неприглядном виде. Но стоило ему показаться на сцене, Он побеждал. Восторгу и вызовом не было конца. В бенефис оркестра, когда впервые должен был идти Дон Карлос Верни, знатоки и теоретики говорили «Шаляпин провалится». В частности, и у Юрия Сахновского, когда он говорил о предстоящем спектакле, злой огонек светился в глазах. А когда я встретил его в буфете театра после второго акта и спросил «Все, Ну что же, как вы критике скажете? Он ответил: "Ну, что скажешь? Ничего не скажешь. Сирищ". В чём была тайна шаляпинского обаяния? В соединении музыкальности, искусства пения с чудесным постижением творимого образа.